Тогда из леса выехал второй рыцарь и тоже бросил Галахаду вызов и наставил на него копье. голахад обернулся, вынул меч и отрубил второму рыцарю левую руку. Раненый бежал обратно в лес. Сыр голахад подсадил Мелиаса в седло очень бережно, потому что меч оставался у него в ране. Галахад сел сзади, обхватил Мелиаса руками, и они медленным шагом поехали обратно в монастырь. Мелиаса уложили в постель —